Охота за натовскими секретами. В конце 1970-х годов отчетливо наметилось усиление военного противостояния между США и НАТО с одной стороны, и СССР и стран Варшавского договора с другой. Естественно, спецслужбы противоборствующих лагерей шли на любые ухищрения, чтобы заполучить секретные сведения о противнике. В этой гонке за сверхценной информацией Никогда невозможно было определить ни победителей, ни побежденных, ибо о поражениях становилось известно всему миру. О своих успешно проведенных операциях противники предпочитали помалкивать. Все это напоминало детскую комнату. Когда там веселый гам, все в порядке. Если тишина, значит жди неприятного сюрприза. Подобное так и произошло в ситуации, связанной с похищением КГБ СССР сверхсекретного натовского пакета. В разгар Холодной войны советская разведка получила от ряда источников сведения, что на борт торговых судов определенной категории, принадлежавших странам-членам НАТО, поступил некий пакет. Он якобы содержал предписание, которое регламентировало действия судна и команды в случае возникновения ядерного конфликта. Перечислялись морские базы, финансовые институты, явные или до поры законсервированные союзники Североатлантического блока, чьими услугами можно было воспользоваться при наступлении экстремальной ситуации. Согласно полученной информации, в пакете также имелся блок документов рекомендаций относительно того, как избежать интернирования при нахождении в портах СССР и его союзников, какие меры нужно предпринять, находясь в нейтральных водах и при встрече с советскими субмаринами, вероятные маршруты ухода в безопасные порты. Кроме того, в пакете находился шифр блокнот с натовскими кодами, действительными в течение двух лет. Утрата пакета или его вскрытие без санкции высшего руководства НАТО приравнивались к совершению особо опасного государственного преступления и карались по законам военного времени. Виновным грозил длительный срок тюремного заключения. Пакет являл собой материализованный плод работы военной машины стран главного противника и его научно-исследовательских учреждений. Завладев им, мы смогли бы открыть для себя много нового не только о потенциале, которым располагал противоборствующий лагерь, но и оценить степень осведомленности его спецслужб о наших приготовлениях к возможному конфликту с противником. Эта информация не только помогла бы нам усовершенствовать методику зашифровки советских военных программ, но и выявить каналы, через которые идет утечка наших секретов. Словом, пакет стал объектом первоочередных устремлений второго главка КГБ и спецслужб стран Варшавского договора, в чьи порты заходили сюда определенной классификации. Содержавшаяся в нем информация стоила того, чтобы не экономить на способах ее приобретения. Однако, и заполучив ее, надо было сделать все возможное чтобы противник оставался в неведении о нашем прозрении, так как натовские стратеги, узнав, что сверхсекретный пакет побывал в наших руках, немедленно внесли бы изменения в свои предписания, инструкции и коды. В КГБ пришли к выводу, что лучшим способом сохранить в тайне от противника нашу осведомленность о его секретах явилось бы установление долгосрочных агентурных отношений с лицом, имевшим постоянный доступ к пакету однажды зимой с одним из английских судов в советских широтах Баренцева моря случилась трагедия корабль ночью в шторм напоролся на льдины получил пробоины и затонул ближе всех к месту катастрофы оказались наши эсминец и подводная лодка возвращавшиеся с боевого дежурства они поспешили на призывы о помощи но все было кончено ранее их прибытие в квадрат удалось спасти только двух членов экипажа которые вскоре скончались от переохлаждения Один из них, помощник капитана, в бреду постоянно повторял слово «пакет». По прибытии на базу подробности спасения двух англичан были доложены командиром эсминца по команде. Два часа спустя в Москве уже знали о затонувшем судне все, как знали и о предсмертных словах помощника капитана. Потерпевший крушение английский рудовоз подпадал под классификацию судов, имеющих на борту пресловутый документ. Не было счастья, да несчастье помогло. Казалось, протяни руку, и жар птица твоя. Из Москвы в Мурманск вылетели сотрудники ряда подразделений КГБ. Задача упрощалась тем, что рудовоз затонул на мелководье. Подводные работы дали результаты. На борт эсминца был поднят сейф капитана. Среди судовых документов находился и пакет, покрытый полихлорвиниловой оболочкой и снабженный восковой печатью. Вскрыть приказал старший московской экспедиции охотников за натовскими секретами. Но как только была вспорота синтетическая упаковка, пакет вспыхнул ярчайшим белым пламенем, и через 10 секунд на опаленном зеленом сукне стола осталась лишь дымящаяся оболочка со щепоткой пепла внутри. Шли годы. Уходили в отставку офицеры, планировавшие мероприятия по добыче пакета. Морские просторы браздили суда, в чьих сейфах скрывалась сверхсекретная информация, а она увы по-прежнему оставалась для нас тайной за семью печатями. Согласно плану, разработанному генералом Карповым из второго главка КГБ, на учет были взяты все суда заданной классификации, регулярно посещавшие морские порты СССР. И вот на стол генерала легла шифртелеграмма, в которой сообщалось, что 12 октября 1981 года В Новороссийск для загрузки должен прийти итальянский супертанкер «Генуэ», который подпадал под классификацию судов, имевших на борту искомый документ. План, разработанный отделом генерала Карпова, предполагал использование следующих благоприятных обстоятельств. Первое. В октябре в Новороссийской бухте изрядно штормит. Волны достигают высоты двухэтажного дома. Это значит, что каждое прибывшее судно, чтобы закрепиться на рейде, будет беспрестанно передвигаться в траверзе порта, а штурман не станет отмечать на судовой карте все его маневры, а уж через день по памяти восстановить их попросту невозможно. Второе. НАТОвским спецслужбам, как и капитанам судов, имевших на борту пакет, было известно, что на дне акватории Новороссийской бухты пролегает кабель стратегического назначения, идущий от штаба Краснознаменного Черноморского флота в Севастополе до военно-морской базы в Поти. Третье. Согласно положению ГАГской конвенции, выведение из строя средств связи государственного значения каралось огромным штрафом – 100 тысяч американских долларов за каждый день дисфункции кабеля. Капитанов судов, виновных в причинении ущерба, списывали на берег без выходного пособия. Их имущество подлежало конфискации в счет компенсации затрат Ллойдовской страховой компании, которая и должна была выплатить огромные суммы пострадавшей стране Почему бы решил Карпов не использовать эти нюансы, обвинив Доминика Дзаппу, капитана супертанкера Генуэ, в повреждении стратегического кабеля при спуске якоря? Решено, сделано. 11 октября генерал Карпов с группой офицеров, один из которых владел итальянским языком, прибыл в Новороссийск. «Нет ничего лучше плохой погоды», — воскликнул генерал, ознакомившись с метеосводкой на ближайшую неделю. Шторм должен был бушевать как минимум еще 3-5 дней. Этого времени было достаточно, чтобы убедить итальянца, что якорем именно его судно поврежден кабель, и впоследствии предложить ему поделиться секретами, содержавшимися в пакете. Капитан Дзаппа был вызван в администрацию порта радиограммой. В беседе он категорически отвергал все аргументы о повреждении кабеля якорем его супертанкера, настаивая на проведении экспертизы независимой комиссии, в которую должны были войти юристы лойдовской страховой компании и военные эксперты Североатлантического блока. «Ничего себе независимая комиссия», — подумал Карпов. «Согласись я с условиями этого упертого итальяшки, нам, вместо того, чтобы завладеть натовскими секретами, Пришлось бы раскрыть свои. Нет, дружок. С круга я тебя снимаю и ставлю на запасную лошадь. На твоего первого помощника, африканца Самантера. Для него я припас туза в рукаве. Особо ценного агента, студента Университета дружбы народов. Бенджамин тоже африканец. Выступит в роли бизнесмена, прибывшего в Новороссийск, чтобы зафрахтовать судно. Подведем его к Самантеру. Уверен, африканцы быстро подружатся. «Об остальном я позабочусь лично. За работу». По данным наружного наблюдения, первый помощник капитана, сомалиец Мохаммед Али Самантор, снял номер в гостинице «Советская» и второй день пил горькую в гостиничном ресторане. В ресторане гостиницы «Советская» сидят двое африканцев. Выпивают. Один из них заводится и начинает проклинать СССР и Гаагское соглашение предусматривающие жесткие санкции за повреждение средств связи, имеющих стратегическое значение. Второй, с бородкой, это был Бенджамин, подливая водку в рюмку собеседника, вторит ему, говоря, что противостоять натиску русских стало невозможно. В зал ресторана входит наряд милиции, лейтенанты два сержанта. Проходя между столами, они слышат, как иностранцы кроют Советский Союз. Ну и как тут не сделать замечание двум иностранцам, если ты в милицейской форме, да еще при исполнении? «Один из иностранцев, тот, который без бороды, поднялся и неожиданно ударил меня в подбородок», напишет в рапорте один из сержантов. Вдруг тот, что с бородой по-русски скомандовал «Мохаммед, срывай с них погоны, это коммунисты! Они узурпировали власть в 1917 году, бей их!» Между нами и иностранцами началась потасовка. С лейтенанта содрали погоны и ударили по голове чем-то тяжелым. Он отключился. Мы по рации вызвали дополнительный наряд и забрали этих дебоширов. Схватка в ресторане была проведена в соответствии с планом Карпова. А в роли милиционеров выступали сотрудники новороссийской наружки. Когда Самантер, протрезвев, очнулся в изоляторе временного содержания, Бенджамин сообщил товарищу по несчастью, что тот убил офицера милиции. Сомалиц был потрясен. В дискуссии, продолжавшейся около двух часов, Бенджамин сумел убедить Самантера, что для того, чтобы избежать наказания за убийство, надо поделиться имевшимися в его распоряжении секретами. В итоге первый помощник капитана не только выдал вожделенный пакет, но и объяснил, что его надо вскрывать в баракамере лишенной кислорода. Специалистам из оперативно-технического управления КГБ потребовалось около двух часов, чтобы вскрыть и переснять содержимое пакета. А чтобы скрыть свою осведомленность о содержании секретных натовских предписаний и кодах, спеццам пришлось придавать пакету первозданный вид. На это потребовалось еще около часа.